Глава 24. Амнезия. Кира. «Элизиум» был на начальном этапе создания, когда его разработчики предложили моим родителям вложиться в развитие этого проекта. Как и многие из элиты, моя семья относилась к меценатам, выделяющим бюджет на различные научные разработки. Вкладывали деньги они всегда осознанно, предварительно изучив концепцию проекта и поближе пообщавшись с создателями. С «Элизиумом» все обстояло несколько иначе. Мои родители выставили свои условия, при невыполнении которых деньги будут изъяты обратно. Узнав о том, как будет устроен виртуальный мир и какие функции в нем будут присутствовать, они заинтересовались концепцией искусственного интеллекта, решив, что это поможет мне избавиться от затяжной депрессии. Создатели дали им гарантию выполнения всех их пожеланий. На 26-й день рождения мне подарили чокер Лизиума. Он отличался от тех, что были у большинства других игроков. Сделанный специально на заказ, он был в золотом обрамлении с кристаллом по центру, который пропускал через себя неоновые лучи индикатора физического состояния. Его преподнесли мне в бархатной коробке шелковой ленты, в углу красовались мои инициалы. Такой чокер был у каждого представителя элиты. Эта информация была конфиденциальна, ведь создатели Элизиума позиционировали свою игру для всех. Элита никогда не входила в это определение. Наши аватары ничем не отличались от аватаров других игроков, о нашем статусе в реальности никто не знал. В игре мы были на равных. Относительно. Три года назад мой возлюбленный покончил с собой. Аксель, как и я был представителем высшего общества. Мы познакомились на приеме его родителей, когда нам обоим было по 19 лет. Почти сразу же мы начали встречаться. Все шло к помолвке, нашу пару считали красивой и представительной, но мало кто знал, что у Акселя была серьезная наркотическая зависимость. С каждым годом он выгорался больше и больше. Постоянные скандалы в доме, нервные срывы, после которых следовала апатия и нежелание жить. Будучи обладателем неограниченных ресурсов, Аксель мог прожить эту жизнь как угодно, но посчитал, что все в мире бессмысленно. Он все больше замыкался в себе, порой был просто невыносим. Большую часть времени в последние дни жизни он оставался в доме, где играл на фортепиано часами. Вскоре он застрелился. Для меня это была первая и самая страшная потеря в жизни. Я любила Акселя всем сердцем. Он был единственным интересным событием для меня, единственным смыслом существовать. Звучит как одержимость, но так оно и есть. Когда умер Аксель, я говорила всем, что сделаю то же самое. Только я никогда не думала об этом в контексте реальной жизни. Мои фантазии больше напоминали драматическое кино, и от этого мне было спокойно. И все же интерес к жизни был потерян. Мне не особо хотелось выходить в свет, общаться с другими людьми. Все, что я могла делать — просыпаться в четыре вечера, часами сидеть за его фортепиано, пытаясь воспроизвести хоть немного гармоничный звук, валяться на диване с книгами или на кровати в комнате, смотря в потолок. Семья не знала, что делать со всем этим. Я уже давно не была подростком. Взрослая, не приспособленная к жизни женщина, которая потеряла во всем смысл. Это было омерзительно. Целыми днями я жалела себя, Жалела судьбу, которая не сложилась. Жалела мечты, ведь им не суждено было сбыться. Когда отец сказал, что пожертвовал огромные деньги в разработку игры, я отнеслась к этой новости с безразличием, так и сказав, что мне это вообще не интересно. «Лучше бы ты вложил деньги в исследования и опыты по воскрешению умерших людей», ядовито бросила я тогда. «Отчасти так и есть», — вдруг ответил отец, сидя за столом во время ужина. Это очень волнительный опыт для всех нас, такого еще нигде не было, мешалась разговор мать. О чем вы вообще говорите? Какая игра, недоумевала я. Скоро ты все увидишь. А позже мне подарили чекер. Перед погружением в виртуальный мир со мной провели консультацию. Мне объяснили, чего стоит и чего не стоит ожидать от вещей, переживаемых в игре. Я все еще не могла ясно представить, как это будет. Не было восторга, но был интерес. А потом мне сделали аватар и личный ивент-лайв, где я решила устроить вечеринку, куда позвала случайных игроков, у которых было много подписчиков. Они, в свою очередь, распространили новость о новом ивент-лайве среди других игроков. Разослали приглашения в локацию. Элизиум начинал казаться мне каким-то волшебным путешествием в собственные фантазии. Что уж говорить, я была под огромным впечатлением от этой игры. Но больше всего я ждала его. Во время ориентации консультант игры и родители рассказали мне, почему они вложили деньги в создание. Главный интерес моей семьи заключался в создании искусственного интеллекта по личности Акселя. Взяв его фото, видео, записи звонков, переписки, личный дневник, информацию от близких и прочие вещи, они воссоздали его в Элизиуме. Более 15 тысяч сообщений и звонков Они уверяли меня, что я не смогу отличить дубликат от реального акселя Но в моей игре он появился не сразу Это тоже было частью плана Так интереснее Каждый день я подключалась к своему ивент-лайву И ждала его появления, как ребенок, который считает дни до дня рождения Чтобы получить заветные подарки Появился он спустя три месяца в тот самый злополучный момент, когда я отвлеклась и решила интереса ради познакомиться с другими игроками. Знакомство вышло ужасное, но именно тогда сработал механизм. Он включился и защитил меня. «Рен. Так зовут виртуальную версию Акселя. Я не сразу поняла, что разработчики слукавили, когда кивали в ответ на вопрос о том, будет ли и моей собственностью. Нет, конечно нет». Они создали его для работы и взаимодействия со всеми игроками, предоставив мне возможность снова пережить все эти этапы. Первое знакомство — реалистичное развитие отношений. С другой стороны, я была не против, но и не посчитала нужным сообщить о нарушении контракта родителям. Сам Рен спокойно взаимодействовал с другими игроками. Более того, запрограммирован он был так, что разум Рена верил в его схожесть с другими игроками. Живой человек. Со своей историей и реальной жизнью. Разработчики погрузили в него все те воспоминания, которые предположительно могли быть у моего Акселя. Оставалось только гадать, как они на нем скажутся. Это лишь часть эксперимента. Вся эта информация оставалась тайной. тайне. Никто не должен был знать о том, что Рен-дубликат — нереальный игрок, а искусственный интеллект, созданный по подобию некогда живого человека. От этой тайны я чувствовала себя еще более особенной. Я наивно полагала, что Рен — единственный дубликат во всей игре, а я его счастливая обладательница, несмотря ни на что. Кто же знал, что я была не права, а Рен был не единственный.